Колеченая. Аудиорассказ. Фим. А забери себе моё его ребёночка. А? Ну чего ты? Чего смотришь? Я знаешь, сколько думала. Ты ж колеченая. Всё равно одна будешь, а так ребёнок будет, всё не одна. А я помогу. Честное слово, помогу, деньги тебе давать буду. Зинаида с большим уже животом сидела на незастеленной койке, ухватившись за ее края. По стенам в ряд стояло с десяток таких же, по-разному заправленных железных кроватей. Некоторые прикрыты красивыми покрывалами, а некоторые и вовсе не заправлены. Жили в этой комнате избы общежития 12 женщин. Топилась печь, на плите что-то варилось, булькало, пахло щами. У длинного дощатого стола, на котором билили пустые тарелки, лежали ломти хлеба. Стояла небольшого роста женщина в светлой косынки, серой кофте и синей юбке. Юбка с одной стороны была как будто подёрнута чуть выше. От слов этих она замерла, оглянулась, а через секунду продолжила двигать миски, раскладывать что-то на столе. «Да что ты, Зин! Боишься ты просто! А вот ребёночек родится, так и остынешь, полюбишь его. Не боялась бы ты так!» Зинаида ударила по подушке. «Не понять тебе, Фима! Не понять меня! Не любила ты!» Сразу ясно. Отвернулся Борька от меня. Я-то дура, думала, детёко ко мне переметнёт, думала, ребёнок там в семье-то его держит. А теперь вижу, нет. Ему другое во мне надо, чтоб вместе были, чтоб свободные, чтоб как раньше. Не хочет он дитя. Страница меня теперь понимаешь? Свяжет меня ребёнок, а я с ним на новый участок поехать хочу. Зинаида не ждала ответа. Фима всегда была молчаливой и замкнутой, а Зина разволновала с от своих собственных слов. Тяжело встала с постели, подошла к двери, зачерпнула ковшиком из ведра холодной колодезной воды. Попила, плеснула на ладошку, растёрла по шее. Перетопили, что ли? «Жарко мне? Чё-то!» Она накинула тулуп и вышла на улицу. Костры за избами струили тепло к серому небу. По леспромхозовскому селению сновали люди в валенках, полушубках. Время обеда. Зинаиде хотелось упасть в белый снег. Так плохо было ей сейчас. Тошнило. Вот этот разговор с Фимой тоже расстроил. И чего она отказывается? Калечена ведь. Сама уж точно не родит. Год назад попала Фима Семёнова под трактор, в шестидесятку. Переехал её тогда он. Думали уж, не климается, помрёт девка. У Зины докторша знакомая в районе так сказала тогда, что не выживет. Таз раздроблен, ключица, рёбра, внутренности повреждены. Она и так-то была как будто не от мира сего. Тихая, невзрачная и не влекло её, как других девок, в клуб. Всё больше книжкам радовалась. Как найдёт где книжку новую, так и ходит, улыбается, как сама не своя. Видать, и под трактор так угодила, а книжках своих думала. Но Фима выкарабкалась. Думали всё, что уедет теперь домой, оформится по травме. Где-то совсем недалеко в местной сибирской деревне жил у неё отец. Но она не уехала, осталась. Определили её пока поварихой. Повариха из неё вышла отменная, хвалили все. Только вот ходила она теперь странно, левую ногу волочила, а потом забрасывала вперёд с помощью всего тела, дёргаясь справа. И никто её не гнал с участка. А вот Беременную Зину сейчас отправляли. От работы отстранили месяц как. Нельзя тут с детьми, правила такие. Тут даже семейные работали без детей, оставляли дома на родственников. Тут в сибирских лесах, в тайге место заработка. Но ехать Зинаиде было особо некуда. Домой она совсем не хотела. Только здесь жить и начала, узнав, что такое настоящая любовь. Домишко на родине у них махонький, там бабка-старая мать, измученная отцом-пьяницей, и сестра с большим семейством. Так и представилась живо, как отец напьется и орать будет, что принесла она в Подоле. А матери ведь будет тихо и тоже о позоре горевать. А Борис как же? Он же тут. Ох, а если б с Борькой, да на новый участок, там... Избы свежерублены. Там не такая глухомань, как здесь. Там город ближе, перспективы. И у Кушерку неё знакомы Людмила. Уж говорили с ней куда б ребёнка. Но если Боря узнает, что сдала в детдом, вообще от неё отвернётся. Скажет стерва, ребёнка бросила. А вот если б Фимка согласилась, они бы с Людмилой всё нормально обставили. Мол, пока Фиме доверила, хочется ей по нянчиться. Больная ведь, жалко. А Зина работать должна, помогать ребёнка ей растить. И будет она рядом с любимым Борисом такая несчастная и такая преданная своему дитя, хоть и ездили. Смотришь, и он помогать начнёт, пожалеет её, и станут они мужем и женой. Кто знает, может, и ребёнка забрать когда-нибудь захотят. А ведь Бурька добрый мужик, балагористый, но добрый. Глаза серые с поволокой, в компаниях веселой, шуточки, хоть и не мудрёные, сыплются из его рта проворно, как горох из мешка. Благодаря ему любое застолье в момент набирает темп. Ох, как Зинаида любила такие застолья! Одно плохо, женатый. Но Зина надеялась, её любовь победит тут. далёкую. Вот только бы дитя куда пристроить. Она стояла во дворе в наброшенном тулупе, жалея себя. Меж стоящих стенами сосен показался грузовик. Привёз с участка баб на обед. Они лихо выскакивали из кузова, смеялись, перекрикивались с водителем. Эх, Зинаида всё бы сейчас отдала, чтоб вот так же. Чего, Зин, дышишь? А мы уже отдыхалися. Сегодня солдат привозили с счастья. Ох, и насмеялись мы с ними. Кучу полошубков и ватников свалили на крайнюю кровать. Звенел рукобойник, гудела изба бабьими голосами. А когда застучали ложки, вдруг ввалилась в комнату Зинаида, держась за живот, упала на кровать. Пока они охли, ахли, бегали, до да разводили руками, у неё отошли воды. Побежали бабы за машиной, поехали с Зинаидой в роддом Фима и Екатерина. Ехать не близко. Зинаида корчила, с бабой торопили водители, но всё же довезли. Даже уехать не успели из старого одноэтажного деревянного роддома, как она уже и родила девочку. Водитель торопил, ему на смену пришлось ехать. Но через пару дней Фима приехала Зинаиду навестить. Сбила снег с валянок, сняла их в коридоре. Приваливаясь на больную ногу, в чулках, пришла к Зине в палату. Та лежала, отвернувшись к стене. Зачем приехала? Нечего тебе тут. Я вернусь скоро. Как чувствуешь себя? Как дочка ты, Зин? Фима наклонялась, пытаясь заглянуть Зинаиде в лицо. «Без дочки вернусь». «Как? А что же с ней?» «Уезжай, говорю». «Вернусь скоро». Фима вышла, постояла в коридоре, посмотрела на заштопанный свой чулок и направилась к медсестре. Шагала, припадая на больную ногу, и через полчаса вернулась в палату к Зине. Она узнала, что Живазинена дочка здоровая, хорошая девочка, только не хочет кормить её Зина, отказывается забирать. Тихо села на пустую соседнюю койку. Зин. Ну чего тебе? Договорилась я. Заберу твою девочку, только только надо, чтоб кормила ты пока, а то плохо ей. И бумаги только там какие-то другие подписать тебе надо. Зинаида при встала на локти. Заберёшь? Заберёшь, Фим? Покормить. Покормлю, у меня у самой, знаешь, как говорят, то болит. Дитя просит, и температура высокая. Жалко мне, что ли. А с кем ты разговаривала-то с Людмилой? Когда заберёшь-то? Зина ожила, даже порозовели щёки. С Людмилой Петровной я говорила. Она сказала, подольше тебя тут поддержат, чтоб покормила, значит. Ребенку это важно, понимаешь? Подольше? Так а, а зачем подольше-то, Фим? Все равно ж не накормлюсь. А там, там бригаду сейчас сформируют на новый участок. Понимаешь? Не успею я, уедет мой Борька. А ты бы, ты ведь домой поедешь, да? Вот и поезжай уже с ребенком. Чего тянуть-то? Поговорю я сама, сиди тут. Езинаида митнулась в дверь. А через пару дней по ухабистой дороге, ведущей из райцентра совсем не в леспромхоз, а в другую сторону, мчался старенький рабочий автобус. Стремительно вечерело. В автобусе одни мужики, в робах небритые, а часть и пьяные, с вахты едут. А среди них хромоногая женщина с малышкой в синем одеялке. на руках. Фима попала сюда случайно. Привезли её из роддома на остановку, а рейсового автобуса и нет. Вот оказалась попутки. На улице темно, а она в такой компании, зажалась в углу, прижала к себе девочку. Шумно хлопнули двери, малышка проснулась, тоненько запищала. Чай есть хочешь? Пожилой дядька в грязной фуфайке посмотрел на Фиму. Грудью кормишь? Так покорми и отвернёмся мы. Нет, я Она наклонилась, полезла в сумку, достала холодную бутылочку. Давай подержу. Не бойся, девка, внучок у меня такой. «Ох, времечко! И бабы безмолочные стали! А ты бутылку-то погрей, погрей!» Протянул мозолистые свои руки, аккуратно взял девочку, заглянул в одеялко, улыбнулся. Плачет. «А на мать-то как похожа!» Фима начала греть бутылочку в руках, но тут один из мужиков велел дать бутылку ему, зажег какую-то горелку, и дно бутылочки прогрелось быстро. «Ох, времечко!» Малышка с опоением сосала тёплое молоко. Куда едешь-то? В сесоево мне. Сам сверни-ка. Довезём молодую мать, а то уж ночь скоро. Что она в по темноте-то пойдёт? Довезли до дома, насыпали в карман леденцов. А напоследок старик всё же сказал: "То «Да уж по ночам-то одна не езди по дорогам. Люди сейчас разные". Небольшой деревянный домик на окраине сибирского посёлка скрипел фонарём на крылечке. Фима постучала. Услышалось знакомое шарканье отцовских ног. Это я, пап. Вернулась вот. И как видишь, не одна я. Проносятся годы, как текучая вода. Поди, останови их. Прожив большую часть жизни, Зинаиде так и не удалось создать семью. Борька вернулся тогда к жене, как Зина не старалась, не клялась ему в любви и преданности на всю жизнь. Были в ее жизни и другие мужчины. Успела заработать себе комнату в коммунальной квартире в райцентре, найти устраивающую ее работу продавца от товароведа в продуктовом магазине. Совсем недавно рассталась с сожителем, прожила с которым долгих 7 лет. А в последние годы пошла у неё какая-то безрадостная пора. В 60 вдруг полезли скорби до болезни одна за другой. Так что пришлось ей идти в поликлинику, откуда она вышла с пачкой рецептов, щедро выписанных районными докторами. Но лекарства помогали временно. становилось Зине всё хуже, и тогда получила она направление в областную клинику. Предстояла Зине серьёзная операция по женской части. Но Зинаида не хотела оперироваться с бухты-барахты, начала она искать хорошего врача. Подсказали ей, что уж больно хорошо оперирует Ольга Николаевна Никифорова, лучший женский доктор в области. Да только попасть к ней уж больно сложно. Запись на оперирование к ней на несколько месяцев вперед. Были у Зины кое-какие сбережения. Узнала она по своим связям, когда дежурит Никифорова, и поехала она в клинику, прямо к ней в отделение. Прождала там полдня, устала очень. Ей не здоровилась. Просидела в больничных коридорах несколько часов, пока попала, наконец, в ординаторскую к доктору. За столом сидела немного усталая и довольно молодая врач. Зинаида даже разочаровалась слегка. Ожидала она увидеть женщину постарше, а тут красавица светловолосая, глаза с поволокой. Слушала она Зинаиду немного рассеянно и совсем не заинтересованно. Зинаида достала свои снимки, бумаги, выкладывала суетно все анализы и снимки, стараясь показать врачу серьезность положения. Но врач посмотрела снимки и назначение очень спокойно. Сказала, что такую операцию делают у них не только она, что много у них прекрасных врачей. От предложенной суммы лишь нахмурила лоб. К сожалению, все мои дни сейчас расписаны, и даже если случится какой-то форс-мажор у оперируемой, если её операция отложится, Мы берём очередного, всем приходится долго ждать, и есть очень срочные случаи. Ваш не таков. Уж простите, но эту операцию прекрасно сделает Александр Ильич. Вот вам же его определили. Но вас так хвалят, у вас золотые руки. А у него опыт больше и тоже золотые руки. Поверьте, простите, но Но Зинаида не сдавалась, пыталась все же убедить врача в необходимости и выгоде именно ее участия. Вероятно, спасением от надоедливой и повторяющей свою просьбу в десятый раз посетительницы зазвонил у врача на столе сотовой. «Да, мам, слушаю, лицо женщины изменилось, ушла маска врачебной строгости. Ты вышла уже? Заплампировали? Не болит?» «Конечно, пообедаю. Не переживай». «А, ты под окнами?» Врач гормахнула стулом, подошла к окну, помахала приветливо рукой. «Болеть будет? Позвони, хорошо? Вечером Шурка к вам с папой забежит». Врач повернулась к Зинаиде, вспомнила причину ее визита, нахмурилась и развела руки. «Уж простите, но вынуждена вам отказать. Но даже не сомневайтесь, оперируйтесь у Доценко». Зинаида сердилась, молча обиженно поднялась, начала собирать свои бумаги со стола, но из-за резких её движений один снимок упал, отлетел к подоконнику. Она подняла его, а когда разогнулась, случайно глянула за окно. Со второго этажа, между ветвями нежной распускающейся ивы, она увидела удаляющуюся фигуру немолодой женщины в сером плаще. Она совсем немного, как-то очень знакомо подволакивала левую ногу, дёргаясь право. Фима, откуда-то из прошлого всплыли картинки воспоминаний. Как похоже. Зинаида шла по коридору в каком-то замешательстве, вышла на больничный двор, сердце вдруг бешено заколотилось, присела она на скамью. А если «Если она вернулась в отделение и поймала за руку пожилую санитарку. Простите, пожалуйста, а вы случайно не знаете, как у Никифоровой вашей мать звать?» «Мать? Как не знать? Знаю. Ефимия Алексеевна Комарова. Она у нас с медсестрой много лет работала, до самой пенсии». «Медсестрой? Комарова?» Да, Комарова. А Ольга-то Николаевна по мужу Никифорова. Он тоже наш врач, хирург он. Ефимию все помним. Сейчас уж таких медсестёр и нет. Санитарка ещё что-то говорила, а Зинаида уже пошла к выходу, приходила в себя от услышенного. Почему Ефимия не Семёнова, как прежде? Замуж вышла. И почему Ольга Николаевна Отец ее Борис. И что это? Она только что предлагала деньги собственной дочери, чтоб она ее оперировала, а дочь ей отказала. Хотя, какой собственный? Может ли она называться ее матерью? Имеет ли право? Зинаида приехала домой и проревела весь вечер и полночи. Как же судьба наказывает её. Как наказывает. А ночью снилось ей, как кормила она дочку в роддоме. Проснулась и долго лежала, обдумывала этот сон. Во сне смотрела она на глазки, на щёчки девочки. Я хватавала её немыслимой любовью к ней, такая, а существование, которое она и не подозревала, такая, что хотелось с ней в этом ребёнке раствориться. На его же было всё не так. Помнила она, как сильно присасалась девочка тогда, а Зинаида радовалась лишь тому, что становится легче груди, чтобы скорее выпишут её из больницы. И не было ей дела до ребёнка. Утром созрело у Зинаиды решение. Ольга устало шла по коридору. Рядом с ней Наталья, медсестра. Это здесь они называли друг друга по имени-отчеству, общались с при коллегах в основном по делу. На самом деле, они были давними подругами, одноклассницами. Вместе в медицинский поступали, и тогда Ольге повезло, а отличница Наталья не добрала баллов. И когда Ольге пришло время выбирать место ординатуры, она не задумываясь пришла туда, где уже пару лет работала медсестрой подруга. А сегодня والга себя неважно чувствовала. Просто день такой. И операции как нарочно шли одна за другой, помимо плановых, ещё и срочные. Усталость наваливалась, угрожая превратить рабочий день в кошмар. Сейчас протокол напишешь и ко мне. Давай, кофе. А ещё блинчики мамулька сынула. Наталья потирала руки. Ольга кивала. Ей нужен был кофе и передышка. Пришлось понервничать. На последней операции долго не получалось найти сосуд, который кровил где-то глубоко. Давление падало, и анестезиолог поторапливал. Обошлось. Но нужна пауза. В широком коридоре приемной сидел народ. На встречу им поднялась женщина в бордовом пальто и таком же берете. Ольга встретилась с ней глазами. А. Это та самая, которая настойчиво просила оперироваться у неё вне очереди. Опять. Нет, только не это. Наташ, не уходи, а? Успела шепнуть Ольга подруге в Надежде на помощь. Наталья в таких ситуациях могла проявить жестокость. Женщина уже выросла перед доктором. Ольга Николаевна, мне очень нужно с вами поговорить, очень. Простите, но я очень устала с тяжёлой операцией. Но это касается вас лично, вас лично. Я не про мою операцию хочу поговорить, а совсем про другое. Простите, но если можно, давайте чуть позже. Женщина преградила ей путь. Ольга старалась её обойти. Вмешалась Наталья. Ольга Николаевна, вас срочно вызывают. Пройдите в кабинет УЗИ, пройдите. Это была хитрость Наташи. Никто не мог её срочно вызывать. Ольга с радостью приняла игру подруги, и потому что хотелось упасть в кресло, выпить таблетку, у неё болел живот. Вообще-то она так не поступала с больными, всегда останавливалась, выслушивала, принимала меры. Но сегодня Да и женщина эта не вызывала у неё симпатию ещё на каноне. Когда не хотела слышать, она настаивала, настаивала на своём, думая, что деньги в её случае решат все проблемы. Ольга, подталкиваемая Натальей, пошла дальше, но тут женщина вдруг произнесла: "Олечка, я ведь мама твоя". Обе женщины резко оглянулись. Посетительница стояла посреди коридора, жалосливо смотрела на Ольгу, подняв брови. Глаза её наливались слезами. "Что?" Ольга пешела от неожиданности, оцепенела, кивнула. "Пойдёмте?" Они прошли в отделение, выяснили, что свободен как раз кабинет Узи, пригласили женщину туда. Наталья покосилась на Ольгу, кивнула ей в поддержку и удалилась. Ольга села за стол, а Зинаида на кушетку. Она утирала оплатком слезы, сопела носом. «Ну, рассказывайте!» – привычным тоном врача попросила Ольга. «Ох, Олечка, ох, да разве тут расскажешь? Разве можно поверить в такое? Вот и ты мне сейчас не поверишь, наверное». Я по сама не поверила. Ты хоть знала, что Фима тебе не родная мать? Да, я давно это знаю. Ну, и что? И что она тебе говорила родной-то матери? Что говорила, что умерла я, да? Или ещё чего хуже? Бросила тебя. Ольга помолчала, посмотрела внимательно ещё раз на эту женщину, но уже другими глазами. Могла ли она и правда быть ее матерью? Наверное, могла. Есть сходство и в лице, и в телосложении. А если это правда, и сейчас перед ней сидит ее родная мать? Это не важно, что говорили мне. Расскажите вы, столько лет прошло, попросила Ольга. Да, да, столько лет, столько лет. А я вот, я две ночи не сплю уже. Как узнала Фима-то? Увидела ее во дворе больничном. Она ж заметная. Она тогда у нас траву-то и получила. В совхозе Леспромкозовском трактором ее придавила. Я тогда так переживала. Жаль, молодая ведь. Лечилась она долго, целый год. Со всеми врачами дружбу завела. Своя там среди них уж была. Но мы тогда все знали, что родить-то она не может. Там у нас ничего не утаишь. Было. А тут дочка. «Какая у Фимы дочка?» А потом вспомнила я все, как дело-то было. И вдруг поняла. «Догадалась я обо всем». Она протянула руку, схлипнула. «Догадалась я, Оленька!» Зинаида прислонила платок к глазам и заплакала опять. В дверь стукнула, и вошла Наталья с двумя чашками кофе. «Извините, я вот, а то доктор с утра на ногах, не маковой росинки». Да-да, конечно, конечно. Вы простите меня, если уж устали. Так я пойду, не буду вас беспокоить. Она начала подниматься с кушетки. Ну что вы, спокойно произнесла Ольга Николаевна. Останьтесь. Расскажите, как дело было. А медсестра пусть останется, если позволите. Она подруга моя, близкая. Конечно, конечно. Ох, девочки вы мои милые, Зинаида отхлебнула кофе, поматала головой в горе. Так расскажите. О чём же догадались вы? Ольга пригубила кофе, но Наталья видела, что ей было уже и не до напитка. Вы? Ната, да называй меня Оленька. Я же мама твоя, милая, ты моя, Зинаида говорила, нараспив. Так вот, в Осиповке родила я тебе, привезла меня туда как раз Фима. «Ох, кабы знать, кабы знать!» – качала головой Зинаида. «Отца твоего Борисом звали. Он как раз на другой участок переехал, не знал, что уж разделат. -то. А топ тут же прискакал. Он такой был». У Зинаиды блеснули глаза. Видно, что любовь ее была искренней. «А тебя не несут кормить и не несут». А Фима все рядом крутится, все с врачихой беседует, шепчется. «Говорит мне, погоди чуток, принесут скоро». И правда, принесли потом. Кормила я тебя грудью. Хорошая такая ты была. Щечки как булочки. Всю жизнь мне по ночам снится такой. А потом вдруг заходят они обе. Врач Людмила и Фима. Смотрю, грустные глаза прячут. Да и объявляют мне, что умерла девочка сердечко мол слабое было. Ох, рыдала я, ох, рыдала. Зинаида пять приложила платок. глазам. А ведь ты не умерла. Жива жевёхонька, сопя проговорила себе под нос. Вот теперь только и догадалась я. Похоже, ты на меня, на молодую, обманула меня, девочка моя, думала, нет тебя в живых-то. Зинаида плакал. Ольга с Натальей переглянулись. Комментировать Ольга сейчас не могла ничего. То ли от усталости, то ли от неожиданности всего этого. Никак не могла она сейчас ничего проанализировать. Первой нашлась Наталья. «У вас документы с собой медицинские?» «С собой, с собой!» Как-то быстро встрепенулась Зинаида, полезла в сумку. Наталья взяла документы. «Посидите тут, мы скоро». Они с Ольгой вышли из кабинета. «Так, Оль...» Ступай в ординаторскую, ляг, полежи. На тебе лица нет, белая вся. Положу мы её, оформляю я. Давай. Ольга была благодарна подруге. Ей и правда надо было подумать, но даже если эта женщина врёт, пусть оформится в отделении, пусть будет рядом, а разбираться они будут потом. Что знала она о родной матери? Да почти ничего. И не было никакого желания узнать. Мама ещё в детстве ей объявила, что она не родная ей. Сказала, что у женщины, которая родила её, было тяжёлое положение. Вот и предложила она дочку её забрать. А когда в юности Ольга начала задавать вопросы, мама рассказала об этой женщине чуть больше. Боевая она была. Мам твоя, яркая. Не то что я, мышь серая и красивая. Ты в нее стройная и высокая, точно как Зина, мать. Не осуждай ее, прости. Просто запуталась она в жизни своей по молодости. Чаю ж не раз пожалела, а не вернешь. А я просто под руку подвернулась. Думаю, а чего? Ведь и правда, уж не родить самой, Разве от таких детей отказываются? Вот и забрала. Уля знала, что жили они сначала в Ленингии, в деревне с дедом Колей, а деда у неё и отчество. Потом мама поступила в медицинское училище, перебрались они в город на квартиру. Деда она помнила. Замечательный был дед, очень маме помогал, пока не слёг. Военные ранения зашевелились. А пока деда туда-сюда с приступами в больницу возили, познакомилась мама с молодым водителем скорой помощи. Он очень помог ей тогда. И стал этот водитель Ольге отцом. И всю жизнь проработали ее родители в одной больнице. Она медсестрой, а он водителем скорой. И сейчас еще отец выходит на подмену, а вот мама уже нет. Травмы молодости все же дают о себе знать. И все. Мама с папой и сейчас вместе. Любимые её родители. Оба небольшого роста, бесконечно любящие друг друга, её, Славку, своего зятя и внуков. И разве приходят мысли о том, что они не родные? Да никогда. Мама была до крайности порядочной. Сколько слез Ольга пролила в детстве и юности, пытаясь доказать матери, что небольшая хитрость и расчетливость очень даже полезны в жизни. Заговор, о котором рассказала эта женщина, совсем никак не стыковался с образом мамы Фимы, бескорыстной и великодушной. В ординаторскую заходили коллеги, поглядывали на Ольгу Николаевну с любопытством. Весть о том, что у них в отделении лежит женщина, называвшая себя родной Ольгиной матерью, уже разнеслась по отделению. Уже лишний разок заглядывали в палату, где лежала эта пациентка, сотрудницы, пытаясь найти сходство, точно определить на глаз, так ли это. Внимание это заметила и Зинаида, ей было лестно. Уже говорили об этом событии и в палате. А Зина потихоньку, со всхлипом, шепнула соседке. «Ведь недавно узнала. Сказали мне тогда, что умерла дочка в роддоме». «Да, да. Она мать лучшего врача отделения. Она повыше подняла свои подушки, восседала, поглядывая на дверь. Должна же дочь зайти. Зина ждала». Но неожиданно кто-то из пациенток сказал, что рабочий день врача давно закончился. Зинаида недоумевала. Они же не договорили. Да и насчет операции так никто ей ничего и не сказал. Ну да ладно. Чего расстраиваться? То, что она лежит в палате, уже победа. Да и теперь у нее такая дочь. Победа вдвойне. Конечно, Фима будет все отрицать. Но тут уж слово против слова. Её слово против слова Фимы. Она тоже будет отрицать то, что говорит Фима. В конце концов, столько лет прошло. Уже всё и забылось. И весь вечер Зинаида строила в голове разные схемы. Людмилу найдут, так она, если не померла, так уж совсем старая. Можно свалить на маразм. Ну а что она может сказать? Тогда ведь и правда, в конце концов, Фима сама у врача девочку ей отдать попросила. Зин тут, можно сказать, и ни при чём. Её ведь и не больно спрашивали. И так, в итоге, Зинаида сама в свои доводы поверила, что вдруг начала жалеть себя. «Это ж какая дочка у неё была бы, если б тогда забрала? Счастье-то какое! И внуки были бы!» И материальный достаток не такой, как сейчас, гроши. И личную жизнь наладила бы. Уж если Фима хромая нашла себе мужа, так она бы уж точно. Вечером соседки по палате услышали, как тихо плачет она в подушку. «Ну-ну, не плачьте, все хорошо будет теперь», жалели бедную мать женщины. И каждая думала о своем материнстве. Зинаида ждала следующего дня – Будет утренний обход, вот там все и выяснится. Но всего скорее еще до обхода позовет ее Ольга к себе. Нет, на шею не кинется, чего уж там. Начнет задавать вопросы, утверждать, что мать ее другой говорит. А Зина готова. У нее весомые доводы и слезы. Обманули ее. А может, Ольга и Фиму позовет на очную ставку, так сказать. Так эту бессловесную курицу Зина уж точно доводами задавит. Хоть видела она ее сейчас только со спины, но даже так понимала, что в спорах Фима так и осталась слаба. В общем, как ни крути, будет теперь Ольга знать, что есть у нее мать родная, одинокая, больная, обманутая и несчастная. И прооперирует, как матери отказать. Главное, до конца держаться версии, обманули, сказали, что дочка умерла. Утром Зинаида в нетерпении ждала, но ничего, касающегося ее лично, не происходило. На обход зашла Ольга, а с нее еще трое. Около больных стояла, ей докладывала медсестра о процедурах и анализах. Ольга была очень приветливой с больными. «Так, Татьяна Павловна, давайте-ка швы посмотрю». О, умница вы какая. Заживёт всё хорошо. Ещё чуток и дома. Нет, нет, пока не отпущу. Пусть муж сам себе щи варит. Светлана, не волнуйтесь. Поменяем вам лечение, если тяжёлые эти капельницы. Мне уже доложили, как плохо вам вчера было. Держись, голубушка. Наконец она дошла до Зинаиды. Медсестра зачитала данные обследования. Ольга Николаевна покивала, а потом обратилась к Зинаиде. «Ждите, Зинаида Ивановна, прооперируем. Если волнуетесь сильно, успокоительное проколем. Нужно?» «Нет, нет, продержусь», – скорбным шепотом ответила Зинаида. «Держитесь, а пока получайте лечение». И Ольга перешла к следующей пациентке. «Все?» И ни слова о том, что надо поговорить, о том, кто же будет её оперировать. А потом, когда Зинаида не выдержала ожидания и направилась к врачу сама, оказалось, что Ольга на операциях, а потом на процедурах. И опять прошёл рабочий день врача. И опять такой же обход, и потом ещё день, и опять равнодушие и никаких разговоров. Только на вопрос Зинаиды о том, у кого она будет оперироваться, Ольга ответила, что у неё. А вскоре все узнали, что у Ольги Николаевны выходной перед дежурством. Значит, Бодит она тут целые сутки и знала и готовилась к разговору. И вот наконец случилось на момент в 9:00 вечера, когда шла Ольга по коридору одна, а Зинаида ей навстречу. Ольга Николаевна, Ольга Николаевна. А когда же операция моя? Врач чуть замедлила шаг, но не остановилась. Ответила на ходу: "Да, послезавтра вас начнут готовить. У нас сразу две пациентки с 26-го слетели по медицинским показаниям. Так что хорошо, хорошо. Но этот вопрос был далеко не единственный у Зины. Она пошла следом. Оля, простила ли ты меня? Скажи, а то я измучилась вся. Ночами ведь не сплю". За что? Как за что? За то, что не вырастила тебя, не выполнила материнский долг свой. А так мечтала бы, Оленька. Глаза Зинаиды наполнились слезами. Уж знаю, представляю, что наговорила тебе Фима. Таких страстей обо мне, наверное, наплела. Не иначе как дрянь я последняя. А ты не слушай, Оленька. Ведь неправда это, наговаривает она на меня, чтоб оправдаться перед тобой. Кто ж такую дочь потерять захочет? А она же калеченная, своих детей не могла иметь, понимаешь ведь? Не могла. Сговорились они тогда с врачом. Обманули меня. Не знала я, что ты живая, не знала, Зинаида почти кричала. В вечерней тишине больничного коридора её голос раздавался глухо. Из палаты выглянула пациентка, жалостливо посмотрела на бедную женщину-мать. Вышла из кабинета Наталья, сегодня она тоже дежурила. «Пойдемте в ординаторскую, Зинаида Ивановна», – спокойно сказала Ольга. И Зинаида засеменила вслед за Ольгой. Наконец-то дождалась она разговора, крутила в голове свои доводы, утирала слезы. Но Ольга зашла в кабинет и даже не села, и не предложила сесть ей. Обернулась и спокойно... сказала. Я оперирую вас по большой просьбе мамы. Сама бы не стала, потому что не верю ни одному вашему слову. А верю я той женщине, которую считаю своей матерью. Не понимаю почему, но она до сих пор вас очень жалеет. Оленька протянула руку Зинаида, но Ольга перебила её. Да жалеет. Она вздохнула, посмотрела за окно. А мне кажется, недостоины вы ни её ногтя, ни её жалости. А Анна Зинаида хотела перебить, но Ольга подняла ладонь, остановила. Насчёт операции не переживайте. Я прооперирую по просьбе мамы, но лечить вас далее будет другой доктор. Видеть вас более я бы не хотела. Ольга подошла к двери. открыла её, давая понять, что разговор окончен. Зинаида, ошарашенная, вышла из ординаторской, на ватных ногах отправилась в палату. Наталья зашла в ординаторскую. Ольга смотрела в окно, обернулась. Как ты, Оль? Наталья переживала за подругу, знала, как тяжела ей вся эта история. Нормально. Сказала, что прооперирую. Мама ж просила, но видеть больше её не хочу. Она хочу только открылась тебе, покаялась. Нет, Наташ, это не о ней. Кается это ж духовные силы нужны. Ты знаешь, она вот всё называла маму калеченной, а по мне, калеченная как раз она. Настолько калеченная, что уж не знаю, возможно ли её чем-то и вылечить. А через день Ольге Николаевне доложили, что пациентка Трошина Зинаида Ивановна отказалась оперироваться у нее, попросилась на плановую операцию к доценке и выписалась из больницы. Вот и хорошо. Ольга обрадовалась. Вероятно, эта женщина испугалась мести на операционном столе. На нее это было вполне похоже, ведь меряют людей по себе. А Ольга лишь исполняла просьбу мамы. женщины, которой не могла она отказать, тем, какой она есть и какой ещё станет, она обязана была своей маме Фиме, и любить её, верить ей было так же естественно, как дышать. И никто не может вклиниться, порвать эту связь. Никто не разубедит её в святости души её матери. Жалеющий даже таких, как эта, По крови родная, но такая чужая женщина С покалеченной душой. Послесловие. А Зинаиде ночью снилась, Как кормила она дочку в роддоме. Смотрела она на глазки, на щечки девочки И охватывала ее немыслимая любовь, Такая, что она не могла, о существовании, которое она и не подозревала, такая, что хотела с ней в этом ребёнке раствориться. Читала Елена Волгина.